Глава т р и н а д ц а т Они шли в пятером: Клара, Эвис, Райна, Мел в л л и э г м о н По н е в о л е пришлось поторапливаться, когда окрестные лица скрылись за поворотом и небо начало темнеть. Из-за их спин донеслось низкое басовитое гудение, точно громадный м а й с к и й жук пробовал расправить крылья. Не сговариваясь, все тотчас же остановились. Каждый понимал, что означает этот звук. Маги долины начали большое чародейство. с о т в о р е н и е великого заклятия, что на веки перенесет долину подальше от этих неспокойных мест. Они торопились, и это понятно. Кто знает, не придёт ли козлоногим в голову атаковать немедленно, не дожидаясь никаких решений и соглашений. Оказавшимся вне долины чародеям предстояло добираться самим. Идём, чего замерли? Недовольно буркнула Клара. И в самом деле, чего стоять? Все знали, на что они идут, не исключая Райны. Давай, давай. Шагаем, вот уже и овраг недалеко. Никому само собой не улыбалось оказаться вблизи н а ч а в ш е й перемещаться долины. Кларе не пришлось повторять дважды. Вот и знакомый овраг. Клара решительно свернула вниз в привычную темноту. На маленький отряд тотчас же навалилась глухая ватная тишина. Недуновения ветра, вообще никакого движения жизни не ощущалось здесь. Даже попортившая Кларе немало крови хищные кусты стояли поникшие и мертвые. Кто-то или что-то высосал их до суха. Эвис повернула камнем внутрь элегантное кольцо на среднем пальце правой руки и что-то прошептала. Клара ощутила мгновенный болезненный укол. Эвис набросила на себя незримый защитный плащ. Прикройтесь, бросила она остальным, делая осторожный шаг вперед. Однако ее предосторожности оказались излишними. Кусты не притворялись, они были по-настоящему, на самом деле мертвы. Эвис отломила пару веточек и вернулась обратно. Клара, это по твоей части. Никогда не могла заставить себя заучить все эти т ы ч и н к и п е с т и к и Райна, проследи, чтобы никто. Начала Клара, протягивая руку к добыче Эвис. Я все поняла, госпожа, перебила ее воительница. Муха не пролетит. Кусты впрямь были не просто убиты, внезапно ставшие хрупкими. Их ветви удерживала от рассыпания в пыль только вяжущее заклятие Эвис. Все жизненные соки, и простые, и магические, покинули хищное создание. В самой глуби жил еще отзвук предсмертного ужаса. Растения тоже умеют бояться. И их убили, решительно сказала Клара. Но заклятия я опознать не могу, никаких следов. Тогда наше дело плохо, спокойно заметила Гмунд. Это значит, что к о з л о н о г и е уже где-то совсем рядом. Не поискать ли сперва более естественную причину? Эг, поморщился Мелду. Только никаких споров здесь, прикрикнула Клара. Не так и важно сейчас, что их убило. Как же неважно? Нам ведь надо подстроить все заклятия, удивилась Эвис. А то будем, словно маги н е д о у ш к и огнеными мячиками кидаться. Молодая волшебница была совершенно права. Нет у нас времени на выяснение, Эвис, вздохнула Клара. Сегодня придется вспомнить детство и приготовить файерболы. Идемте. Однако они не прошли и сотни шагов, как тропу п р е г р а д и л а какая-то громадная туша, валявшаяся прямо поперек н е ж Саш по упад, тоже мертвый. Ну и дела. Покачал головой э г м о н д Они что же задались целью извести все живое вокруг долины? а с м е ю с ь заметить, к и р э Гмонд. Внезапно заговорила Райна. Этого молодца никто не убивал. Он сам умер от страха. Что? поразилась э в и с Да чтобы эти твари кого-то боялись? Что за ерунда? Откуда ты знаешь? Валькирии чувствуют страх куда тоньше нас магов, заметила Клара. Держи себя в руках, э в и с Не хватало нам еще и женских разборок. Райна и бровью не повела в ответ на выпад волшебницы. Да, к и р я э в и с мы чувствуем страх. Он нам не навистен куда больше смерти. Этот, она с презрением пнула носком сапога мертвого зверя, умер не так, как положено при его силе и свирепости. Он умер тщетно прося пощады. Эвис была фыркнула, однако и Клара и оба мага оставались серьезными. Ты считаешь, он столкнулся здесь с нашими врагами? Не знаю, к и р и я Воительница покачала головой. Я умею чувствовать чужой страх не больше. Они двинулись дальше, оружие наготове. Тьма сгустилась до такой степени, что не видно было даже вытянутой руки. Плохо помогало и магическое зрение. Одна Райна, привыкшая к вековечной тьме своего родного мира, шагала, как ни в чем не бывало. Потому что это затеняли от вас, госпожа, а не от меня, ответила Валькирия на завислый т и в вопрос Эвис. Я не чувствую здесь никакой магии, возразила молодая волшебница. Я тоже, бурно у м е л в и л л Но клянусь посохом нашего архимага, провалиться мне и не жить, если я скажу, что здесь нет никакой магии вовсе. Эвис покачала головой, однако спорить не стала. А Клара невольно вспоминала слова архимага о том, что вскоре эта тропа станет и вовсе непроходимой. Э, с мальчики, нам нужен щит. Сейчас, пожал плечами э г м о д т Я не чувствую близких потоков силы. Разумно ли тратить наш собственный запас? Или паче того, использовать артефакты? Он не договорил. Мрак на тропе взорвался и расцвел мириадами злых колючих огней, словно вокруг пятерки магов распускалось целое море невиданных ярких цветов. щ и т успела выкрикнуть Клара, бросая заклятие и н а р о в я прикрыть собой Райну. Мел л л Эгмонт, это же дикий лес. Коротко свистнул меч. Валькирия уже кого-то рубила на самом краю тропы. в и к и й лес поднимается по тропе, его гонят на долину, – взвизгнула Эвис. с о р в а в ш и й с я с ее рук голубой вихрь втягивал в себя огненное многоцветие, обращая в сон мелких безвредных искрок. о Под ногами з а х л ю п а л а какая-то жижа. Межреальность сошла с ума, – з а в о п и л и г м о н срывая с шеи какую-то л а д а н к у Это не межреальность, это козлоногие. Похоже, они решили проложить свой путь прямо здесь, и он упирается в долину. А заодно в м и л ь и н крикнула Клара. т е м и д а р о в а шпага с рубином так и мелькала, из тьмы тянулись сотни невидимых отростков щупалец. н е из плоти и крови, н е х и щ н ы е р а с т е н и я а разрывы, кривые ходы в самой ткани между мирия. Кларе пришлось фехтовать с ними, точно с десятком заправских дуэлянтов разом. Маги сражались, не разрывая строя, плечом к плечу. Вот и Гмунд внезапно выкрикнул какое-то заклятие. И впереди медленно засветилось, забилось громадное пурпурное сердце. Сложное, артистическое заклятие, когда не знаешь ни одного уязвимого места неприятеля, создать такое место сам и заставить врага поверить в это. Заклятие требовало почти полного слияния разума в мага и его жертвы и с л ы л о смертельно опасным. Но иного выхода не было. Силы дикого леса не отступали. Насколько же велика мощь этих самых создателей п у т и если им по силам так свести с ума все о б и т а ю щ е е в пустоте между мирами? Как ни странно, выручила всех Валькирия Райна. Пока Клара упражнялась в фехтовании, пока Эвис прикрывала им спину, пока Мелвил защищал обессилевшего и г м у н т а против всех ожиданий сотворения сердца отняло о опытного мага все силы, он едва стоял, Райна не выпуская меча. Ухитрилась добыть откуда-то из з а плеча небольшой арбалет, одним движением кривого рычага взвела тетиву и почти не целись выстрелила на вскидку. Клара успела набросить на стрелу одну из самых гибельных аур, по которым она была большой мастерицей. Сердце лопнуло. Мелвил едва успел подставить плечо Кларе, иначе поток пламени просто с м е л бы все до единого защитные барьеры наспех воздвигнутые Эвис. Они на силу прорвались. Все были попятнаны, все покрыты кровью и потом. Пожалуй, лучше всех держалась Райна, может, от того, что не чувствовала гнилой отравной магии этого места. Полчища дикого леса подались в стороны, освобождая т р о п у т переказавшуюся не шире пары ладоней досточкой, переброшенной над бездонной пропастью. о т р о я с ь такого не видела, прошептала Эвис, невольно хватая Клару за руку. Я тоже. У Клары была рассечена бровь. И сейчас она торопливо затягивала порез. Однако даже привычные с самого детства з а т в е р ж е н н ы е заклятия самоисцеления работали плохо. Магия здесь вообще давала сбои. Похоже, предпочтение следовало отдавать мечам. Но не поворачивать же назад. Да нам по правде говоря и поворачивать то уже некуда. Кое-как привели себя в порядок, немного передохнули и двинулись дальше. По самому краю тропы, что нависала над великой бездной. Когда Феса подвели к императору, тот едва заметно кивнул, знак великой милости. По виновению империи Фес опустился на одно колено. п о и с т и н е и м п е р а т о р з а с л у ж и в а л и не таких почестей. Пока ф е с в а л а н д л с я в подземельях легионы успели взять крепость, кто бы мог подумать, что одна из главных орденских башен падет после всего нескольких часов боя? Что ты можешь сказать об этой твари, воин? ф е с не удивился. Половина легионеров все еще стояла, задрав головы к темному небу. Немного, мой повелитель. Конечно, оно зло. Я был там внизу в его логове. Оно спало в каменном саркофаге и мне показалось, его разбудила его разбудила моя магия? В упор спросил император. Думаю, да, повелитель. Император осторожно коснулся пальцами белой перчатки. Но тварь не причинила нам никакого ущерба. Пока, мой император. Осторожно заметил Фес. Ты можешь определить, где она? Нет, повелитель. Фес пристыженно опустил голову. Я в е д ь н е маг, мой император. Я помню, сказал тот. Идем со мной. Я хочу осмотреть башню. Потом подожжем тут все и уйдем. Армии на пепелище делать нечего. Они двинулись внутрь. Главная башня Кутула, конечно, не чита была той маленькой, где император взглянул в магическое зеркало. Похоже было, что отсюда тянутся ходы, если не вины е миры, то в сотворенные м а г и и фиолетовых и с п а л и н с к и е подземные к a v e r н ы наверняка. Фес, император и вольные поднимались не спеша, остерегаясь ловушек и осматривая каждый этаж. Фесс вновь взялся за искажающий камень, однако все оставалось чисто. Они шли мимо обширных трапезных комнат для занятий, лабораторий, библиотек, но нигде не могли найти ни одного магического артефакта. Такое впечатление, что маги Кутула неведомым образом сумели либо вывести все свои богатства, либо припрятать. А вот золото они нашли и не мало. Дверь в сокровищницу была небрежно распахнута, словно приглашая: входи, бери. Кое кто из легатов не удержался, шагнул к порогу, и замер, остановленный л е д я н ы м голосом императора. Сюда не войдет никто. Мой повелитель, Клавди нервно облизнул губы. Мой император, там огромное богатство, они нужны для войны. Император промолчал, только взглянул на легата так, что тот враз осекся. Покажи им фес. После паузы сказал император. ф е с внутренне пожал плечами, однако подчинился. Лично он не чувствовал впереди никакой ловушки, да и зачем магам было их тут ставить. Они же не сомневались, что остановят врага еще на дальних подступах к башне. Он достал искажающий камень, осторожно поставил его возле порога, заглянул в зеленую глубину граней. Если здесь и есть сторожевое заклятие, оно должно быть грубым и несложным. У магов просто не было времени ставить какие-то особые з а щ р е н н ы е преграды. ф е с с отыскал уже знакомую ниточку в клубке переплетенных между собой заклятий искажающего камня. Разматывая клубок, осторожно заставил выдвинуться вперед к двери тонкий лучик зеленоватого света. Потом, весь взмокнув от усердия, послал лучи еще дальше за порог, коснулся им небрежно рассыпанных пополу золотых монет. Все спокойно, можно идти смело. Однако император лишь покачал головой. Это ловушка. И похоже, они уже знали, что у тебя есть искажающий камень. Смотрите, он шагнул к порогу и коротко взмахнул левой рукой. Белая перчатка с размаху врезалась во внезапно рухнувшую сверху завесу жирного фиолетового пламени, потянула удушливым дымом. Однако император спокойно вынул из огня н е в р е д и м у ю левую руку. С белой перчатки стекали падая на пол капли жидкого огня. А дальше еще хуже. сказал император, брезгливо стряхивая последние слюды пламени Кутула. Прятали хитро, надеялись, что мы потеряем голову. Замуровать вход немедля. Больше ловушек в башне они не нашли. Афес только и мог, что не устан н о л о м а т ь себе голову. Каким образом император мог почувствовать западню, которую пропустил он, Фес? И еще воину с е р о й лиги не давало покоя то вырвавшееся на свободу чудовище. Если оно было заточено под замком и его на самом деле освободила магия императора, точнее магия его латные перчатки, то не лучше ли было и вовсе не штурмовать башню? Кто знает, во что это теперь выльется? И почему? Почему? Почему Радуга решила возводить свое укрепление в таком месте? Тем более, если тварь освободилась от достаточно сильного, но все таки не раскалывающего м и р усилия. Что тут за хитрость? И если магия, принесенная им фесом белой перчатки, пробудила от долгого сна это чудище, то не было ли это пробуждение истинной целью того к о з л о н о г о г о гостя, что вручил фесу странную посылку там ночью у Дальмена? Кажется, это было так давно. Единственной добычей, заслуживавшей внимания, вновь о к а з а л о с ь магическое зеркало, только на сей раз его уже не защищали никакие заклятия. И это тоже показалось Фесу подозрительным. Принесите сюда второе из моего шатра, неожиданно приказал император, стоя перед громадным мутно-серым зеркалом в роскошной резной раме, золотое пополам с фиолетовым. Зачем это ему понадобилось? – терзался Фес. Откуда вообще вдруг взялись такие познания в магии? Конечно, его учили и с е р ж а с е р и в а з ы г а Хлан, но разве этого достаточно? Приказы императора исполнялись быстро. Очень скоро второе зеркало уже стояло напротив вмурованного в стену. Отойдите все, властно приказал император. Ему молча повиновались. Еще дальше. Подождите за дверью. Спустя мгновение он остался один. Скорее всего, и м руководил инстинкт. Никто и никогда не учил его трюкам с зеркалами, тем более магическими. Это уже относилось к разряду высокого волшебства. которого непосвященным касаться вообще не полагалось ни при каких обстоятельствах. Император поставил второе зеркало прямо на пол, подперев его парой стульев под прямым углом к висевшему на стене. Подошел ближе. Обманчиво реальная анфилада во внезапно прояснившемся стекле тянулась вдаль, в томительно недосягаемое за зеркалье, куда, говорят, есть ход только верховным магам о р д е н о в На мгновение он ощутил легкое сопротивление. Его взгляд туманился, по вискам застучали молоточки боли. Кто-то или что-то предпринял запоздалую попытку отогнать императора от его добычи. Жалкие потуги, не стоит даже обращать на них внимания. Ты снова хочешь увидеть ту девушку? – спросил вдруг неслышимый голос. Император невольно вздрогнул. В таком тяжело признаться даже самому себе. Да, хочу. Хочу снова ее увидеть. В ней нет томительной, влекущей красоты э л ь ф и е к Императору доводилось их видеть. Зато, зато есть незримая аура какой-то черной обреченности, аура, что дивным образом меняет для зоркого глаза даже черты лица. Что-то очень, очень близкое чудилось в этих больших глазах, пусть даже смотрящих с гневом и презрением. Конечно, она должна его презирать и даже ненавидеть. Ей каким-то чудом удалось пережить ту покрытую окровавленным песком арену, тупой меч, острые крюки служителей, что выволакивали трупы после императорских уроков. Она смогла выдержать и ров с и з в е с т ь ю выбралась каким-то чудом, каким-то чудом выжила, и вот теперь возвращается, конечно же с гневом и яростью в сердце. На что она рассчитывает? Ведь дану появляются в имперских пределах не иначе как во шейниках рабов. Невольно императору вновь вспомнились те два покушения. А что, если с е ж е с не слишком тейл Гала? Что, если Дану доведенные до последней степени отчаяния и в самом деле, собрав остатки сил, устроили эти покушения в т щ е т н о й попытке обезглавить своего вечного врага — л ю д с к у ю империю. Обезглавить, пока у императора нет потомка. Ведь даже самые невероятные предположения иногда могут оказаться правдой. Невольно мысли императора сосредоточились на Дану. Быть может, мощь этого зеркала покажет их ему. Быть может, ему удастся отыскать эту девочку со шрамом. Быть может, еще не поздно что? Спасти ее? И что делать с ней потом? Отправить заморе, дав столько золота, сколько она сможет унести? Нет, пришел четкий и ясный ответ. Это лицо, эти губы сжатые, с о б р е ч е н н о й суровостью. Это пролегшая между бровей глубокая складка. Она шла умирать, понял император, и пока ее долг не будет выполнен, эта дану не остановится. Она упадет только мертвая. Ее можно убить, но не победить. Она уже выше порога любых мучений. Быть может, она уже не чувствительна и к боли. Императору доводилось слыхать о таком. Ее можно и з р у б и т ь на куски. А она ничего не почувствует, кроме милосердной смерти. Огромное настенное зеркало осветилось изнутри. Яростный поток света ударил в плоскость второго, отразился, вонзаясь в императорами рядами о с т р е й ш и х клинков. Человек невольно вскрикнул от боли, однако не отступил, упрямо в глядываясь в пылающую глубину. В зеркале показалось какое-то бедное селение. Император видел покосившуюся ограду п о с т о я л о г о двора, п о с е р е в ш у ю местами просевшую крышу. Возле ворот стоял большой фургон, на полотняном пологе которого кто-то уже успел намалевать алой краской слова: «Цирк, господан Фима и Анфима». Цирк, какой еще цирк? Причем здесь цирк? Зеркало вытворяло какие-то странные штуки с временем. Над башней Кутула еще длилась ночь. А цирковой фургон стоял уже под неярким зимним солнцем. Толи находился очень далеко на востоке, толи зеркало и впрямь способно было показывать не только настоящее, но и прошлое. А сквозь тряпки, что обматывали продолговатый предмет, который девушка Дану прижимала к груди, сочился слабый, но явственный свет магии, мягкий, золотисто янтарный, словно осенняя листва в древних лесах. Зеркало внезапно вздрогнуло, словно охваченный страхом зверь. Император ощутил сильный толчок в грудь, и в тот же миг еще больше усиленная вторым зеркалом на него обрушилась волна ненависти. Ненависти нечеловеческой, ненависти даже и недану, н ненависть с о в е р ш е н н о и н о г о р о д а ненависть, что составляла саму с у т ь ненавидевшего. Император ощутил касание странного разума, почувствовал его. Меч, конечно же, деревянный меч. о б м о т а н н ы й лохмотьями в руках девчонки Дану, сидящей в убогом фургоне, деревянный меч. Когда два брата получат свободу, гласило древнее предание Дану. Под двумя братьями можно было понимать все что угодно. А что если это и есть два чуда меча, алмазный и деревянный? Император осторожно потянулся вперед через зеркальную поверхность стекла вглубь через то самое таинственное зазеркалье, чтобы понять все-таки, что хочет это выросшее на ц а р ь дереве оружие. Он сам не понял, что сотворил сейчас очень мощное заклятие, доступное только очень опытным магам. То ли белая перчатка придала ему сил, то ли они нашлись в его собственной душе. Меч в руках девушки сопротивлялся. с в и р е по ярость, бушевавшая в нем, требовала выхода во что бы то ни стало, и он ненавидел всех, точнее само взрастившее его древо передало ему ненависть бесконечных поколений дану, тех, что погибали в бесчисленных войнах, сперва с эльфами, потом сорками и гоблинами, потом с гномами и людьми, словно бы кровь павших воинов народа дану, впитавшись в землю. прошла тайными путями, не смешиваясь ни с водой, ни с иными субстанциями, чтобы ее впитали в себя корни царь д р е в а с тем чтобы в конце концов эта кровь дала жизнь деревянному мечу. И чем больше г и б л о Дану и в боях, и на палаческих колодах, тем могущественнее становился зародыш деревянного меча. Зеркало фиолетового ордена было поистине могучим инструментом. Оно открывало императору такие истины о деревянном мече. на познание которых иным магам потребовались бы десятилетия. Значит, ты теперь удан чудооружие, подумал император. Но в любом случае, даже магический меч в руках одного бойца не та сила, чтобы сокрушать многочисленные легионы. Ты должен был сделать что-то еще, чтобы исполнить свое предназначение. Что? Ответа не пришлось долго ждать. Послушная воля императора. Зеркало показывало теперь окраину деревни. Император видел, как с беззвучными воплями разбегаются жители, как немногочисленные мужчины, торопливо хватая какое ни есть оружие, готовятся к отпору, наспех перегораживая деревенскую улицу перевернутыми телегами, досками, бочками, словом всем, что нашлось под рукой, а от недалнего ь леса через давно сжатые поля шла редкая цепь одетых в серое и темно-коричневое воинов. С луками в руках и заброшенными за спину круглыми щитами, с длинными и тонкими мечами у поясов, воины Дану, словно вновь вернулось время битвы на берегу черепов. Глаза императора сузились. Шли древние, исконные враги его расы, шли оружно и в силах тяжких. В наше время и полтора у с о т е н н ы й отряд Дану не мало. С длинных луков сорвались первые стрелы. Дану стреляли высоко, задирая в небо оголовки, оперенные древки описывали в воздухе громадные дуги, опускаясь среди деревенских крыш. Раздались первые крики раненых. Императору оставалось только лишь бессильно сжать кулаки, видя, как Дану истребляют его подданных. Агата, Агата, д а с м о т р и же, что они гады делают! завопил к и ц у м чтобы л о силы, дергая девушку за плечо. Стариков бьют, дети ш е к дома поджигают, людей в огонь кидают. да Очнись же ты, очнись! Агата с трудом открыла глаза. Перед ней еще стояло странное видение: высокий черноволосый человек в броне с вычеканенным Василиском. Он был х у м а н с е м следовательно, врагом, и все-таки в нем было и что-то иное, быть может, во взгляде, в самой глубине глаз некая странная боль и еще, наверное, вина. Помыслы молодого воина, такого гордого и властного, тянулись к ней, Сиамне Актекан, не просто к девушке Дану, а именно к ней самой. Переброшенный волшебством через время и пространство взгляд воина проникал очень, очень глубоко, и от чего-то потеплел старый шрам на шее Агаты. Деревянный меч был в гневе. Сиамне ч у в с т в о в а л а его ярость, его беззвучный приказ: не смотри, не поддавайся, это враг. Это Хуменс, его приговор смерть, как можно более мучительная смерть ему, его близким, всей его расе, смерть всему этому миру в ы п и с т о в а в ш е м у эту двуногую отраву, оскорбляющую своим существованием великую мать. Какую великую мать? Невольно удивилась Сиамне Агата. Гнев деревянного меча отступал вглубь, прятался под непроницаемыми завесами магии. Только теперь слуха девушке Дану достигли и с т о ш н ы е вопли избиваемых, в н о з д р и л с зловонный дым пожаров, и совсем-совсем рядом раздавался неповторимый, давным-давно не звучавший в землях м е л ь и н с к о й империи боевой клич народа Дану. Агату как на крыльях вынесло из убогого фургона, горло перехватило от восторга, все оказалось правдой, все ее предчувствия исполнились. Войско ее народа идет по земле хуманцев, придавая огню их п о г а н ы е лачуги. Земля должна очиститься, прежде чем здесь вновь подымутся новые леса. На к и ц у м а она даже не посмотрела. Что и какой-то жалкий старый клоун. Сиамни! Раздалось сзади. к и ц з у м растерянно смотрел ей вслед. Он видел, как из т р е п и ч н о г о кокона, словно дивная бабочка, выпорхнул легкий золотисто-коричневый меч. На первый взгляд сработаны вести из блестящего, отполированного дерева, включая и эфес, и гарду, и лезвие. Дану не повернула головы. Она бежала навстречу показавшимся в конце деревенской улицы сородичам. Взгляд Китсума потяжелел. Нодлик, Эвелин, крикнул он, указывая на Дану. Как ни странно, на сей раз они не сорились. Да, конечно, Китсум, спокойно сказала женщина. Из складок одежды появилось странное оружие. Короткий серп на рукояти, примерно в локоть длиной, который к р е п и л с ь цепью с увесистым грузом на конце. Но Длик просто выхватил два коротких парных меча. Где же н г л е р прятал их до селе, знала, наверное, кроме него одна только Эвелин. Танша, ь что стоишь столбом? прикрикнул на женщину китцум. Не видишь что ли? Братцы-акробаты куда-то уже успели испариться, равно как и Еремей заклинатель змей. Идемте, сказал клоун. Наверное, со стороны это было очень странное зрелище: четверо в обносках, в которых с трудом угадывались цирковые костюмы, идущие против целой сотни д а н у Патриарх приказал нам выжить. Хрипло заметил Нодлик. По-моему, лучше смотать удочки. Тотчас согласилась с ним Эвелин. Первый порыв проходил, уступая место благоразумию. к и т з у м коротко взглянул на них, да так, что жонглеры тотчас прикусили языки. Ага. Пусть ты умрёшь сегодня, а я завтра. Не выйдет. Спокойно, без малейшей рисовки заметил клоун. Однако было в его словах нечто, заставлявшее поверить. Есть много вещей, похуже смерти. А Таньша и вовсе ничего не говорила, молча шагала себе. Перевес с набором металлических ножей на груди, запасные клинки слева и справа на поясе, у бедра длинная рапира доброй работы. Таньша молчала. Она и раньше-то не охотница была поговорить. И даже сейчас перед лицом верной гибели не размыкала губ. А тух стоком вновь в с т р я л н о д л и к Нам умирать, а им? Они не из лиги, ответил к и ц з у Не беспокойся и не завидуй. Их зарежут как баранов, а до этого еще оскопят по обычаю дану. Предпочитаю умереть от честной стрелы. Что-то свистнуло, коротко звякнуло в воздухе. Две половинки перерубленной стрелы Дану упали под ноги Эвелин. Женщина опустила свой серп. Только не так, чтобы сразу, заметила она. Неплохо, Эвелин, скривился Норлик. Только это нам все равно не поможет. Погоди, лезть в яму раньше времени, заметил к и ц у Кто знает. Постараемся прорваться. В деревне не уцелеет никто. Это я тебе обещаю. Агата с чудесным мечом давно скрылась впереди. Из з а к р а й н и х домов внезапно донесся яростный взрыв криков, которые иначе как экстатическими и назвать было нельзя. Наша Данка до тех д о б е ж а л а заметила Эвелин. Жаль, что мы не убили ее сразу китцум. Получается, что да, грустно согласился клоун. Я должен был догадаться. Это ведь она притащила сюда этих Дану. Ну как? возапил Нодлик, словно ничего более важного на свете сейчас для него не существовало. Думаю, магия ее добычи, которую они с а н ф и м о м вытащили из Друнга, заметил к и ц у Так, все, хватит. За работу. Впереди разбегались последние защитники баррикады, п р е г р а ж д а в ш е й вход в деревню. Данус непонятный, а может, как раз наоборот, очень понятно яростью искали не победы, а именно боя, схватываясь с врагами. даже на не слишком выгодных позициях, как будто это был их последний бой. Они не стали тратить время на обход. Они атаковали в лоб. Под прикрытием лучников, выпускавших издали свои стрелы, несколько десятков меченосцев развернулись в цепь и полезли на баррикаду. Защитники ее продержались недолго. Быстрее! Рявкнул Китсу. Они успели вовремя. Над краем перевернутой на бок телеги появилось лицо воина д а н у в высоком блестящем шлеме. Мендальвидные глаза полны ярости. Взлетел уже о б о г р е е н н ы й хуманцевой кровью длинный и тонкий меч. Таньша резко взмахнула рукой и Дану опрокинулся. Из глазницы торчал метательный нож ц и р к а ч к и Второго Дану сразила Эвелин, метнув свое хитроумное оружие так, что загнутый конец серпа вошел прямо в узкую щель между верхом кольчуги и краем шлема. Рванула цепь, высвобождая клинок. Рукоять словно сама вспрыгнула ей обратно в ладонь. Ловко, одобрил к и ц з у м Моя теперь очередь, что ли? В руках старого клоуна не было никакого оружия, кроме лишь одной старой веревки. У монашка одного позаимствовал. Криво усмехнулся к и ц у м За баррикадой нарастал рев атакующих. С непонятным упорством дану вновь пошли вперед именно здесь, вместо того, чтобы спокойно обойти защитников и расстрелять их из луков со спины. Вместо этого они старались достать их, посылая стрелы на весом через баррикаду. Словно забавляясь, Эвелин и г р а ю в и разрубила три или четыре прямо в воздухе. Но д л и к пару просто поймал, после чего с отвращением переломил через колено. к и т з у м одним прыжком вскочил на какую-то бочку, широко размахнул со своей нелепой пеньковой веревкой. Очередной воин Дану поднял меч для защиты, но веревка неведомым образом захватила петлю и клинок вместе с гардой. к и т ц у м р в а н у л веревку на себя. Она разрезала и железо, и плоть, с куда большей легкостью, чем нить маслоторговца режет массивный желтоватый шмат. Данус истошным воем упал вниз, а веревка замелькала хлеща в разные стороны. Гнилые пеньковые волокна разлетались влево и вправо. Только у самых концов обмотка оказалась добротной. Сверкнула тонкая, едва ли толще человеческого волоса нить. Каждый взмах странного к и ц у м о в о г о оружия. Оставлял за собой в воздухе целые шлейфы крови. Нить резала клинки, доспехи, шлемы, кости, плоть. Дану откатились, оставив под баррикадой шестерых убитых. Нодлик поднял упавшую рядом с ним отсечённую часть меча. Срез был ровным и гладким. А на у тебя диамантовая что ли нить эта? Акицу. Эвелин метнула вслед пятищемся Дану пару звёздочек. Один упал. Неплохая работа, самодовольно сказал Кидзу. Однако, если я все правильно понял, сейчас должна появиться наша Данка. А вы пригнитесь, пригнитесь. Все до единой стрелы, даже ты Эвелин не отобьешь. Ничего этого Сиамняк т ы к а н не видела. Во весь опор промчавшись по обреченные д е р е в н е она вылетела за околицу, натолкнувшись прямо на Седрика и окружавших его старших воинов. Иммельсторун горел в руках Сиамни нестерпимым огнем. Казалось, деревянное лезвие пылает изнутри. Седрик, немолодой уже воин в богатых доспехах, наверное, последнее достояние народа Дану. Эти доспехи, неведомо как уцелевшие во всех отступлениях и исходах, просто и молча упал на колени, прямо в грязь последних дней пред зимья. Иммельсторун, прохрипел Седрик. Глаза его сделались совершенно безумными. к о й д е т э м и л ь с т о р у н э м и л ь с т о р у н Дану. Следом за предводителем на колени попадали и остальные воины. Привычная речь Дану звучала для Агаты словно музыка. Хотя нет, больше она не будет Агатой, навсегда покончена с проклятым Хуманцевым прозвищем. Она Сиамни а э к т е к а н Равная среди равных, провидица, вернувшая своему народу деревянный меч. Нет времени для преклонения! – выкрикнула она, взмахивая мечом. Слова, которые она п р о и з н о с и л а были самыми простыми. Любой на ее месте сказал бы, наверное, то же самое, но на Дану это подействовало словно откровение. Седрик и остальные тотчас вскочили с колен. По слову меча! – прохрипел Седрик. Веди нас, видящая! Агат Усиам незахлестывала волна сладкого бешенства, о т м щ е н и е Наконец, т о за все, за все, за все, за все! Последние слова она уже выкрикивала. Цепочка Дану вновь покатилась к деревне. Ворваться внутрь можно было со всех сторон, но там, где из поселения выбегала дорога, презренные хуманцы соорудили какую-то мусорную кучу, с которой и пытались дать отпор наконец-то перешедшим в наступление воинам старшей расы. Меч содрогнулся от несдержимого гнева. Как жалкое о х в о с т е д е р з а е т противостоять ему, с о т в о р е н н о м у на погибель всем врагам Дану? Агата чувствовала этот гнев. И ничего уже не могла поделать. Она сама становилась мечом, их разумы сливались воедино. Бешеная пляска вырвавшихся из глубин памяти жестоких видений затмевала рассудок, не оставляя ничего, кроме ненависти к старому недругу. И Дану атаковали баррикаду в лоб. Впереди мечники и копейщики, позади лучники. Густо полетели стрелы. Дану торопились опустошить колчаны. Пока свои не полезут на баррикаду и луки по н е в о л е придется опустить. Никогда еще Агата не ощущала такого упоения силой и местью. Она стала мечом и стрелой. Она стала каждым воином, дану, что убивали сейчас ненавистных хуманцев. Она не нуждалась в глазах, чтобы видеть все творящееся на поле. Этим новым своим зрением она различила за баррикадой Китсума Нодлика, Эвелин и Таншу. Так. Презренные х у м а н с ы решили, что смогут противостоять силе Дану, наивные. Однако надо поторопиться. В свое время она, с и а м н и э к т ы к а н дала слово посчитаться с Эвлин, и она посчитается. Агата перехватила поудобнее фес деревянного меча и легко побежала к баррикаде. Красиво идут, спокойно сказал Китсу. Старый клоун вытер пот с о л б а Он в з м о к несмотря на холодный день. Из низких туч летели редкие снежинки. За спинами оборонявшей баррикаду четверки из деревни о п р я м е т ь у бежали прочь ее обитатели. Встать рядом с защитниками не дерзнул ни один. Вот и подумай, китсун, с т о и т ли умирать ради этого быдла? Коротко и хрипло рассмеялась Эвелин. Вспомни как следует все, чему тебя учили в ветви, девочка, и тогда я е щ у детей твоих в храме Спасителя имя полагать приду. Усмехнулся старик. Детей? Эвелин внезапно дернула щекой и запустила руку куда-то за пазуху. к и ц у м т а н ь ш е Кто выживет? Если выживет, не оставьте наших снодликом. Так у вас есть? поразился клоун. Есть, болезненно скривился ж о н г л е р ловя и демонстративно переламывая колено очередную стрелу. и л ь мы не люди, мальчики, девочка. к и ц у м возьми мой. Эвелин торопливо протянула старику маленький бронзовый медальон. Дешевая грубая работа, верно, чтобы не позарились мародеры. Нодлик, танше дай. Молчаливая смерть дева, не произнося ни слова, взяла бронзу и все так же не произнося ни слова кивнула. Ничего, ничего, рано себя хоронишь, ворчливо сказал Китсу. Ты пока еще в платье, не в саване. Подошедшие почти вплотную к баррикаде Дану, дружно в з в ы л и и бросились в атаку. Их лучники перестали метать стрелы. Наступал черед меча. В левой руке Таньша словно веер держала между пальцев четыре ножа, пятый в уже поднятой для броска правой руке. Сама рука не двигается, одно короткое движение кисти, клинок летит сверкающей рыбкой, вонзаясь прямо в глаз Дану. Левая рука подбрасывает в воздух второй нож, правая его ловит, и второй с т о л ь же молниеносный бросок падает второй Дану. Теперь за дело берется Эвелин. Ее звездочки летят одна за другой, но по большей части отскакивают от шлемов и нагрудников Дану. Хватит! – орет Китсум, хватая с м е р т ь д е в у за руку. Побереги ножи для Данки, мы их сдержим. Кажется невозможным, что двое бойцов остановят накатывающийся вал атакующих. Однако коротко свистят мечинодлика, петля Китсума вспарывает воздух, два тела падают. Третьему удается перепрыгнуть через преграду, но тут его встречает серб Эвелин. Четвертый, пятый, шестой. Он она, он Данка! кричит к и ц с у м в тот миг, когда его нить начисто сносит едва поднявшуюся над баррикадой голову. Следом за рядами Дану бежит Агата. В руке н е л е п ы й деревянный меч, пусть даже и красиво сделанный. Увы, но к и т с у м слишком хорошо знает, что такое Эмельсторн и что это отнюдь не игрушка. Дану напирают, и к и т з у м и Нодлиг дерутся уже в полуокружении. Уложи Данку! Вновь вопит старый клоун. Он ловко уворачивается от серебристого клинка, сверкает летящая к шее обречённого диамантовая нить, но к и т з у м внезапно п о с к а л ь з ы в а е т с я и падает на ровном месте. Оружие выпадает из его руки, полудюжина мечей тотчас пригвождает его к земле. Но Длик растерянно смотрит на собственные руки. Внезапно, утратив всю ловкость, они к о е к а к отмахиваются отлично сбалансированными, созданными для верной защиты клинками, точно парой деревяшек. Неловко отбивает удар и тотчас пропускает выпад. о с т р и е клинка Дану высовывается у него из спины. Эвелин. Только что лихо зарубившая одного, наполовину задушившая, наполовину разорвавшая цепью горло другому и вогнавшая звездочку в разъявленный рот третьему, внезапно ударяет грузиком на конце цепи саму себя по темени. Взорму тнет, е женщина роняет оружие. Дан рубит ее на части с особым остервенением. Таньша, прижатая к стене дома, один за другим мечет ножи, затем выхватывает рапиру. И неумело подставленная шпага. Тотчас ломается под молодецким взмахом меча. Следующий выпад перерубает женщине шею. Сиамня к т е к а н с деревянным мечом в руке перебирается через баррикаду. Зеркало в башне Кутула померкло. Видение оборвалось. Деревянный меч. Тот самый, за которым красный Арк охотился и уже с а м о н а д е ш н о почитал у себя в руках, а он оказывается по-прежнему Дану. И девочка со шрамом на шее ведет в бой последнюю, наверное, сотню воинов своего народа. И ведь каким-то образом добрались они до имперских земель, добрались незамеченными, и куда только смотрела пограничная стража, и где бароны с их дружинами. К императору они могли не пойти, но уж перебить богомерзких спасителям отвергнутых дану, убивающих их сервов и ж г у щ и х деревни на их исконных баронских землях? Перебить их? И эту девчонку тоже нет. Я не хочу, не хочу. Нет, я, я должен сделать это сам. Но сперва я должен посмотреть ей в глаза, ей, чтобы была живой мишенью моим деревянным истуканом, на котором оттачиваются удары. Она не должна умереть. Император сжал кулаки. Ладони стали мокрыми от пота. Не бойся этого. И не обманывай себя. Императору показалось, что с ним заговорила само зеркало. Никаким баронам не под силу справиться с деревянным мечом. Он сам по себе сила, тем более в руках той, что была к этому предназначена. Да и кто знает, сумеет ли справиться с этой магией твоя белая перчатка? Магию дану, по крайней мере ту, что встречалась до селе, одолеть удалось. Но кто поручится, что она справится и со знаменитым Эмельсторном? А что вообще по легенде может одолеть деревянный меч? Когда в бою сойдутся два брата-близнеца? Всплыли в памяти слова: Драгнир, алмазный меч. Арк тоже почитал его своей добычей. И где он сейчас этот меч? Сказки говорили, что он спрятан глубже самых древних г н о м и х пещер. Но кто же верит в сказки, тем более во время всемогущества радуги? Кому могло прийти в голову, что алмазный меч, по преданию громадный кристалл, выращенный гномами из одного единственного зародыша и впитавший в себя всю древнюю силу гор, сможет в один прекрасный день вырваться на поверхность? Да и где искать этот самый драгнир? Нет ни времени, ни сил, чтобы обшаривать бесконечные лабиринты под хребтом скелетов и в иных местах, где в древности обитало подгорное племя. Император последний раз взглянул в зеркало. Поверхность быстро покрывалась сетью мелких трещин. Первый осколок, д з и н ь к н у в расплескался по каменному полу едва видимой жемчужной пылью. Зеркало не выдержало напора бушевавших за холодной стеклянной стеной сил. Уже утром имперские легионы оставили башню. Все, что могло гореть, было предано огню. Император отводил армию. Маги отдали ему одно из своих укреплений. несколько десятков о к а л и т о в младших ступеней основные силы радуги по-прежнему не показывались легионеры устали войско нуждалось в отдыхе ничего иного кроме как отвести потрепанную армию к ближайшему воинскому лагерю никто предложить не мог похоже что оставалось только одно с ковыривать орденские башни по одной подобно тому как хирург вскрывает многочисленные нарывы война затянется на годы а казну пополнить неткуда о Потому что бароны, само собой, налоги платить перестанут, воспользовавшись наступившей смутой. А многие, наверняка, встанут на сторону Радуги. Впрочем, этого императора как раз не боялся. Оставшиеся у него как г о р т ы справятся с любыми баронскими ополчениями, но задачи это все равно не решит. Радуга медлит, Радуга тянет время, отделываясь мелкими подачками. Семицветие хочет, чтобы я радовался этим малым, дорого купленным. и в общем-то бесплодным победам. Пока что каждый убитый маг обходит с я м н е более чем в сотню легионеров. Чтобы истребить таким образом всю Радугу не хватит никаких воинов. Нужно что-то совершенно неожиданное. Нужно заставить Радугу собрать все силы в один кулак. Хотя все наставления по военному искусству рекомендуют бить распылившего с в о и с и л ы противника только по частям, создавая численное превосходство в каждом отдельном бою. С радугой это не пройдет. Хотя с другой стороны, если бы б а ш н ю Кутула обороняли несколько тысяч магов, что осталось бы от моего войска, даже при всей мощи подаренного неведомым союзникам амулета? Серая лига разгромлена, от некогда могучих т а г а т о в не менее могучих ветвей остались лишь воспоминания. Все, кто хотел сражаться с радугой и имел для этого достаточно смелости или хотя бы безрассудства, остались в м е л ь и н е грудами костей и праха под обугленными развалинами. Часть патриархов бежала, часть не сомневался император, наверняка уже продалась радуге. Хорошо дразнить могучего зверя, когда он в клетке. Семердинов сквозь пальцы смотрели на серых. Теперь так уже не будет. Барон ы крайне ненадежный, изменит при первой опасности. Тем более, что на этой войне, похоже, поживиться им будет нечем. Громадная сокровищница Кутула так и осталась нетронутой. Преодолеть завесу пламени не смогла даже белая перчатка, а впереди зима. Пусть даже не слишком суровая здесь на юге, неподалеку от берега внутренних морей, но все-таки зима. Зимой положено не воевать, а сидеть по лагерям, устроенного б р а н ц е в и доводя до уставного блеска все бляхи соковками. До ближайшей башни не меньше трех недель пути, а если начнутся метели с мокрым быстротающим снегом, что превратят тракты в непролазную кашу, даже те из них, что замощены, то и все четыре, если не пять. А за каждый день на этой войне император платит вдвое. А на востоке? Дану предводительствуемая девчонкой с деревянным м е ч о м уже мстят вечным врагам. И совершенно непонятно, где радуга, где с е ж е Сгахлан, Риваз, остальные. Что хотелось бы знать, предпримет бесцветный н е р к Неужели и на сей раз останется в стороне? Никто не знает ответов. Император обернулся. Над башней Кутула еще плыли облака дыма. А чуть выше, в разрыве угрюмых туч, внезапно мелькнула стремительная крылатая тень, очень похожая на ту, что вырвалась из-под з е м е л и й башни. Гномы творили свое чародейство добрую половину ночи. Давно уже пошла на спад луна, клонясь к темному горизонту, медленно поворачивались звезды, а над холмом переливалось м а т о в о жемчужное облако. Шестеро гномов волшебников неутомимо плели сеть сложного заклятия. Драгнир был неспокоен. Он рвался вперед. Он чувствовал врага, и теперь оставалось этого врага найти. Никто не сомневался, что этот враг — отнюдь не жалкие легионы презренной империи. Маги радуги наконец встряхнули о ц е п е н е н и е и собирают силы. Возможно, это предстояло выяснить. Сидри первым почувствовал неладное. Под землей зашевелилась, сбрасывая каменные оковы какая-то новая сила. Досели крепко спавшая в глубине сила алмазного меча потоком устремилась сквозь д а л ь м е н и дальше вниз, вниз, вниз. Гном заорал, пытаясь предупредить своих. На мгновение он увидел все: и подземную камеру, и кости на полу, и каменный саркофаг. Но поздно, слишком поздно. Земля прямо под ногами Сидри брызнула вверх черным фонтаном. Легко, словно гнилую ткань разрывая каменные пласты на поверхности появилась жуткая тварь, какую гномы не смогли бы увидеть даже в кошмарном сне. Черные крылья, шипастый хвост, туловище хуманца только без рук, тупая черная морда, более напоминающая рыбью, пара алых глаз. Хвост молнией прорезал жемчужное светящееся облако, что окутывало гномов. Сидри у с л ы х а л сдавленный крик кого-то из со-товарищей. Не помня себя, гном рванулся к кристаллическому ковчегу с драгниром. Остатки линий пентаграммы под ним вспыхнули огнем. На Сидре загорелась одежда, однако он этого даже не заметил. Схватив ковчег в охапку, Сидри Кубарем покатился вниз по склону. За его спиной раздался свирепый рев, свист р а с с е к а е м о г о воздуха и отчаянные крики. Тварь добивала остальных волшебников, не столь сообразительных и не столь проворных. А когда все было кончено, Существо взвелилось в воздух. Алые глаза обладали способностью видеть за десятки и сотни миль. Оно мгновенно узрело собрата, к р у ж а щ е г о с я над башней Кутула. Черные крылья широко развернулись, издав пронзительный вопль, тварь понеслась на восток. Тави уже давно закончил а с мечом, тщательно очистил а от плоти врага гномиезазубренный кинжал, успел а отполировать его до немыслимого блеска. А Маг а к ц и у м все продолжал свое кажущееся бесконечным колдовство, стоял, замерев в глубоком трансе, с широко раскинутыми руками, глаза открыты, немигающий взор смотрит в недоступную для Тави даль, и магический эфир трепещет от бесконечных и неимоверно сложных заклятий, постоянно творимых волшебником. Тави и сама была бы рада не видеть, не чувствовать той пропасти, которую Маг спешно мастил сейчас своими заклятиями. Однако она могла зажмуриться, могла даже запечатать себе взор несложными заклинаниями, но перед ней по-прежнему стояло жуткое видение бездны б е з к о н ц а и края, откуда медленно поднималась неисчислимая волна каких-то б е л е с ы х созданий. Ощущение бескрайности и бесконечности бездны странным образом сочеталось с четким сознанием. Еще немного и бездна п е р е п о л н и т с я Сколько прошло часов Тави не знала. Она забыла о голоде и жажде. Она просто ждала, когда а к с у м закончит свою великую битву, или по крайней мере сумеет подать ей знак, что она тоже может помочь. Однако а к с у м внезапно лишь глубоко вздохнул и б е с с и л ь н о уронил руки. Взгляд его вновь обрел осмысленность. Тавис со всех ног бросилась к нему: "Ты что, с ног меня собьешь?" Слабым голосом запротестовал волшебник, когда Тавис разбегу бросилась к нему на шею: "Учитель!" Волшебник слабо улыбнулся. Да ничего себе попалась работенка такого даже и не припомню. Что это было, учитель? Жадно спросил а Тави, снимая с пояса флягу. а к и у м припал к горлышку, сделал несколько глотков, задохнулся, отер губы ладонью. Крепка зараза, то что надо. А было это, это было вторжение Тави. Вторжение кого? Тех самых к о з л о н о г и х тварей, за которыми мы с тобой охотились, мы оказались правы. Здесь их к о в е н точнее, один из главных ковинов. Эти твари, ч т о б о гребены здесь, их ближайшие сородичи, а теперь, теперь это нежить возвращается, и при том в таких количествах, что даже мне не удалось полностью перекрыть перед ними проход. Не удалось? Акцию, казался Тави, если не всемогущим, то по крайней мере... Конечно, и не удалось бы никому. Мак тяжело присел у стены. Слишком велика сила и слишком чужда нам. Я прошел немало миров, но нигде не встречал ничего подобного. Они извне, и этим все сказано. Я видел а б е з д н у Тихонько сказала Тави. Ты тоже, слабо улыбнулся а к ц м Сильная девочка, только тебе туда смотреть вовсе не полагалось. Что это было, учитель? Вновь повторила Тави. Это бездна и т в а р и в ней. Они ведь не просто злобные бестия, одержимые лишь манией пожирания. Устало прикрыл глаза волшебник. Это куда большее. Безна, д лишь т щ е т н ы е попытки нашего сознания представить непредставимое. На самом деле это похоже на разрыв, разрыв в ткани мира, точнее, в с ю утончающуюся и утончающуюся ткань, под которой формируется то ничто, которого я так боюсь. Ты и боишься? – поразилась т а в и Боюсь, признался а к с у м потому что я не могу понять з а к о н о в магии моего врага. И не могу понять, что это такое. А если они одолеют, это будет означать распад сущего в пределах этого мира. А как же твои опасения, что каждый твой шаг тоже может приблизить конец? Акцум помолчал, с сомнением покачал головой. Мы с тобой, милая Тави, сейчас в таком месте, что каждое лишнее заклятие может оказаться роковым. Хотя с другой стороны... Оставаться сейчас слепым быть может еще страшнее. Наверное, да. Ты, пожалуй, права. Надо заглянуть за грань. Пусть даже это и станет моим концом. Зачем тогда? Так и вскинулась Тави. Затем, девочка. С неожиданной мягкостью произнес Мак, кладя руку на плечо Тави, что я хочу знать, каким последствием привело сотворенное мной. Я призадержал натиск врага, но надолго их не остановить. Нужно поистине высокое волшебство, магия крови, чтобы запечатать к р ы с и н ы й лаз, так чтобы они забыли сюда даже дорогу. Ты понимаешь меня? Нет? Э, а слезы, слезы-то нам зачем? Нука, глядеть веселей. У учитель, ты, ты хочешь? Убить? Что за глупости? Акцию Маш по багровел и притопнул ногой, поскольку он пытался проделать это сидя, получилось какое-то расшаркивание. Ты что же решила, будто я п р е д а щ и л тебя сюда, чтобы принести в жертву? Тьфу, тьфу, даже говорить о таких глупостях не желаю. Да задумая й такое, ты просто обязана была бы всадить мне нож под ребра и была бы полностью права. Ну? Все еще плачешь, у -у учитель? Я подумала, что вы хотите убить себя. Аксум как-то странно и резко дернул головой, лицо его скривилось в недовольной гримасе. Тяжело вздохнув, м а г принялся мять свободной рукой подбородок. Тави, да, девочка, пойми, бывает такое, что м а г не может справиться с выпущенными им на свободу силами. Даже самый сильный маг, твой первый наставник не мог не рассказывать тебе об этом. Тогда, если, конечно, это настоящий волшебник, он должен сделать так, чтобы эти силы никому не причинили вреда. Если для этого ему придется пожертвовать собой, поверь, зачастую это бывает наилучшим выходом. Кроме того, а к ц и у неожиданно усмехнулся. Настоящие волшебники умеют умирать не на совсем. Они умеют спрятать свою память, и тогда пусть даже тело их погибнет. Через некоторое время они вновь смогут бродить под звездами. Конечно, так могут поступить не все. Вот как-то раз помню. Лицо акцума сделалось очень старым и усталым. Как-то раз во время войны. Один маг произнес настолько страшное заклятие, что оно вызвало из непредставимых глубин пространства и времени такое чудовище, с которым не смогли справиться сами боги. Тварь пожирала вокруг себя все, даже само пространство и само время. Магу, что сотворил такое, следовало бы принести себя в жертву там же, на том месте, где он сотворил р о к о в о е волшебство. Но куда там? Стал искать способ выпутаться. а к ц и у м тяжело вздохнул и нашел, как будто бы. Да вот только кажется мне, что наши нынешние беды с тревогами все берут начало свое там. Макс подозрительно виноватым видом опустил голову. Тавит тотчас прижалась к его плечу. Ты говорила себе, учитель, ведь так? Она отбросила вежливое вы. Чего ты взяла? Поверь, я вовсе не собираюсь умирать. а к и у м сердито затряс головой. Вот глупость какая. Не надо, учитель, не умирай, пожалуйста. Ну вот, что за фокусы? Плакать тут вздумала. Всполошился а к ц и у м Брось, стави, девочка, брось. Я затяну л на время проход. Сколько-то эта заплата продержится, а нам пока надо будет придумать, как заткнуть ее окончательно. Тави вновь вспомнила бескрайний, бездонный провал и невольно поежилась. Да есть ли во всем этом мире сила способная на такое? Вот это мы с тобой и узнаем. Словно прочитав ее мысли, а к ц и у м подмигнул девушке. А ты молодец, удержала эту тварь. Внезапно сменил он тему. Понятно, хочет подбодрить, подумала Тави. Да не трудно это оказалось, учитель. Нетрудно. Брови мага взлетели вверх. Вот как. А ну-ка, дай к а мне руку. Надо пойти взглянуть. Акциум долго водил руками над уродливой мордой и грудью бестии, то и дело скептически хмыкая. Ничего не понимаю. Наконец признался он: "Ты ее прикончила, это несомненно. Но вот только откуда же? Что откуда, учитель? недоуменно спросила Тави. Вместо ответа Аксум схватил ладонь Тави, п о д н е с ее прямо к развороченному горлу чудовища. Закрой глаза, властно приказал маг. Тави повиновалась. Сквозь закрытые веки она ясно видела сейчас и заваленный костями пол склепа, и р а с п л а с т а в ш у ю с я тварь, и даже легкий порог, курящийся над глубокой раной. Взор с легкостью проникал сейчас сквозь плоть и покровы. Три громадных сердца бесть и не бились, однако тень сознания ее так и не угасла. Подернутая серым пеплом, она слабо и мрачно светилась сквозь завесу. Дикое сочетание перемежающихся угольно-черных и снежно-белых полос с темно-алыми кляксами, словно там разбились о камни капли ее крови. Эти кляксы до сих пор слабо дрожали, несмотря на страшную рану, существо не было мертвым. Но почему? невольно простонал Атави. Маг отпустил ее руку, и пальцы девушки тотчас стеснули э ф е с Отрубить бести голову? Почему она Тави не сделала это сразу? Боюсь, тут столь грубыми мерами не обойтись. Едва заметно усмехнулся Аксю, однако усмешка получилась уж очень бледной и вымученной. Каждая тварь часть н а д в и г а ю щ е й с я бездны. Это не просто живое существо, которое можно проткнуть мечом, отважная Тави. Она часть бездны, но и безна д часть ее. Это не тварь вышла из привидевшихся тебе провалов, это сами провалы идут к нам. Безна д в каждой из этих к о з л о н о г и х и... Он кивком указал на р а с п р о с т е р т о е ч у д о в и щ е Понимаешь, Тави, где они, там и безна. д Невозможно убить пустоту, ничто, отсутствие сущего. Невозможно отнять жизнь у этого создания. Оно имеет сердца, но на самом деле это лишь подобие их. Оно имеет кровь, но это опять же не кровь, это даже не и х о р Одновидимость, как сказал бы один мой старинный знакомый, <къем> вампир. Не вздрагивай, Тави. У меня были очень, очень странные знакомства. Я понял это, увы, только сейчас. Иначе никогда бы не послал тебя против такого врага. Он силой провел ладонью по лицу. Виду мага был виноватым. То, что ты сразила ее, чудо, просто чудо. Наверное, надо сказать спасибо тем древним, что творили о с н о в а н н о е на крови жертв заклятия. Оно ослабляет связь твари с бездной. б е с т я становится больше похоже на обыкновенное страшилище. Не ужаснее какого-нибудь хеда или м а р м а т а Тави никогда не слышала о таких созданиях, но не получилось и спросить. а к ц и у м говорил все быстрее и быстрее, точно боялся, что их прервут. Понятно, почему древние так боялись их. Понятно, почему поклонялись точно богам. Губы мага искривились в странной гримасе. Понятно, почему обитатели этих мест пошли на э т и гекатомб, ы чтобы только усыпить страшных своих повелителей. Я не понимаю лишь, почему этот мир до сих пор держится, почему он не обратился в ничто, почему надвигающаяся бездна не поглотила его, обратив часть самого себя. Древние как-то остановили угрозу, но как? Смешно, я провел здесь столько времени, я составлял подробную летопись и при этом не озаботился заглянуть глубже. Зачем казнить себя, учитель? Не выдержала Тави. Казалось, акциум почти не слушал ее. Он говорил с л и х о р а д о ч н о й поспешностью, словно это и впрямь были его последние слова. А ведь все, что надо было сделать, заглянуть в те священные книги, которые я по недомыслию и гордыне почитал сказками. Как же все оказывается просто! Древние не поняли, что случилось. Те, кто творил заклятия, пожертвовали собой, лишь бы спасти соплеменников от участи, что хуже смерти и хуже посмертия в н и ф л ь х е л е Они о б л е к л и правду в витиевато красивые сказания о Спасителе, а я, а я уже нет времени расшифровывать символизм тех книг Тави. Посвященные спрятали тайну среди строчек красивой сказки о явившемся искупителе, что взял на себя грехи и неправды заблудших людей и избавил их от небесной кары черных демонов. И закончив свой путь, не понятый, оклеветанный, преданный позорный к а з н и к как преступник, распятый на косом кресте, вознесся на небеса, откуда спустится вновь, когда настанет черед страшного суда. Все это, конечно же, не более чем аллегория, криптограмма, шифр, ключ к той магии, с помощью которой было отбито первое нашествие за п р е д е л о в великой тьмы. Акциум в ярости ударил кулаком в ладонь. Если бы у нас было время, я смог бы, я распутал бы этот клубок. Но что толку сожалеть теперь об этом? И на помощь позвать тоже некого. Великие маги покинули этот мир, а новые... Что говорить, радуга. Он поморщился. Мы вынуждены с тобой идти в слепую. Сила противопоставлять силу, а этот путь почти всегда ведет в тупик. Один мой враг пытался так сделать и пал, а другой поступил умнее. Он научился поворачивать силу, не отражая ее, а уходя из-под гибельного потока. Прочем, что я? Та ведь девочка, прости старого б о л т у н а Настало время платить за давние, давние ошибки. б р а н д й п о к о л е н и е судорожно цеплялись за жизнь, слишком хотели жить. Поражение никак не могло уложиться у нас в головах. Учитель, учитель, о чем вы говорите, учитель? Чуть не в голос разрыдалась т а в и Наставник явно бредил и н е с какую-то чушь. Нефельхель, Брандей, слова эти ничего не говорили девушке. Это были о т з в ы к и чего-то невообразимо далекого, тайного, совершенно непонятного. И что толку думать еще и об этих т а й н а х когда в гости к ним вот-вот пожалуют сама бездна? Акциум внезапно умолк, глаза его блестели, как будто от сдерживаемых слез. Прости, Тави, я, я расчувствовался. Очень знаешь ли не весело вновь осознавать, каким болваном ты оказался. Волшебник вздохнул. Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Нам ничего не осталось, девочка, как только держаться. Где держаться? Здесь? Учитель, но ведь я ничем, совсем, совсем ничем не могу помочь. Твоя храбрость и жажда боя лучшая помощь. Слабо улыбнулся а к ц м Ты думаешь, магия это просто виды изменения силы? Нет, Тави. Когда я чувствую рядом твое сердце, твое желание жить, твою ненависть. Моя мощь словно утраивается. Да, но что же мне делать? Пока мы с тобой должны ждать. Думаю, не слишком долго. б е з д н а не любит, когда ее останавливают силой. а к ц и у м задумчиво покачал головой. И еще, знаешь, Тави, девочка, мне кажется, к о з л о н о г и м друзьям мы п р о т и в о с т о и м не в одиночку. На лице Тави отразилось недоумение. Ты забыла о радуге Тави. Я почувствовал присутствие почти всех лучших их магов. Конечно, они не проникли так глубоко, как я, но тоже стараются изо всех сил. Твои бывшие враги, мои всегдашние враги, но не сейчас, мягко сказал волшебник. Кое в чем они мне помогли, отвлекли внимание к о з л о н о г и х Конечно, мою зарплату им не подкрепить, а сами они противостоят врагу слишком б л и з к о к собственному миру. Мне помогать им лишь впустую растрачивать силы. Да кроме того, столько времени было потеряно на переговоры и с о г л а с о в а н и я а к ц и у м у усмехнулся. Они настолько боялись меня, пока я оставался в заточении. Тем не менее сейчас они нам союзники, и война, начатая против них императором или ими против императора меня, искренне огорчает. Но растерялась Тави. Уж слишком привычно было представление о радуге как о смертельном вечном враге. Почему бы тогда тебе не прекратить эту войну? Как? Я и без того каждый миг ожидаю кары за нарушение собственного слова. Чародей вздохнул: "Нет, Тави, давай не мечтать о н е с б ы т о ч н о м Нам бы остановить натиск озлоногих, потом уже можно мирить противников. Хотя, честно говоря, я предпочел бы вернуться в свою келью." Войско гномов двигалось на восток форсированным маршем. Их встречала пустота. Никто не осмеливался преградить им дорогу. Хуманцы бежали, не принимая боя. Случившееся на холме походные вожди и сам Сидри посчитали трагической случайностью. Наверное, радуга, не имея сил для открытого боя, решила нанести удар из-за угла. Волшебники Хуманцев славились своей властью над р а з н ы м и страховидами. н е б о с е с с й час выследили и послали такую тварь по четкому следу г н о м ь е в о ч а р о д е й с т в а Впредь нужно быть осмотрительнее. Впрочем, потеря пяти волшебников гномов не смертельна. Главное, что уцелел Драгнир. Не исключено, что радуга замышляла похищение чудесного меча. Одна эта мысль мгновенно заставляла гномов выть от ярости, грозя Хумансам самыми страшными пытками и казнями. Беда была только в том, что пленных гномов захватить так и не удалось. Деревни вымерли, обитатели их поголовно ушли в леса. Воины Каменного Престола с удовольствием предали бы леса огню, чтобы потом, после победы, в которой никто уже не сомневался, в тех лесах не расплодились бы противные естеству истинного гнома мерзкие д а н у Но на это сейчас не было времени. Впереди таился какой-то могущественный враг, а на встречу по т р а к т у когда носили разведчики, двигалось сразу несколько легионов. По численности имперское войско превосходило отряд гномов самое меньшее в четверо, если не в пятеро. Впрочем, пусть их воинство подгорного племени заскучало без боя. х у м а н с ы бежали, бросая все добро. Какой интерес в таком походе? Прежде чем войско доберется до м е л ь и н а каждый топор должен покрыться в р а ж ь е й кровью во много слоев. Сидри теперь не отходил от ковчега с алмазным мечом, дорезив глазах, всматриваясь в прихотливую игру огоньков на блестящих от полированных гранях. Меч чувствовал впереди врага, врага настоящего. которому все имперские легионы в совокупности н и что, прах, пушинка. Волшебство обернулось кровью, и больше гномы повторять его не пытались. А н а в с т р е ч а ю щ и е с я порой холмы с дальменами взирали мрачно и подозрительно. На следующий день, когда с небес во всю сыпала сухая снежная крупа, армия Каменного Престола лицом к лицу сошла с ь с имперскими легионами. Ночью, когда император начал уводить войско из башни Кутула, на дороге его встретил еще один гонец и вновь валаярясь с белой оторочкой. Сцена повторилась, затем лишь исключением, что в первый раз письмо архиепископа доставил другой монах. Что тебе, божий человек? Послание, кратко произнес монах, протянул ящик ч е и тотчас отъехал к обочине дороги читать молитву. Император развернул свиток. Вновь пишу к тебе неразумный и неуверовавший. Бойся, ибо настал день гнева его, и кто может устоять? И как гласит пророчество, снято уже две из трех печатей гнева его. Два зверя на свободе пробудился и третий. Четвертого же нашему миру не видать. Покайся, сын мой, и склонись перед магами. Ибо сказано в книге прихода Спасителя в а но к о л и н а й д е т с я один, что п р е в о з м о ж и т зверя стоять миру другие двуна десять тысяч лет. Подписи не было, стояла оттиснутая валом сургуче печать а р х и п и е л а т а Император молча пожал плечами. Велено ждать ответа, прохрипел монах. Ответа не будет. Император даже не повернул головы. Тогда слушай, безумец. И пусть все остальные слушают тоже. Монах приподнялся в стременах, рывком сорвал с шеи косой крест, вскинул его над головой. Покайтесь, ибо судный день настает. Спускается Спаситель с небес, ибо переполнилась чаша терпения его. Вот, вот, внемлите. Два зверя уже на свободе, и третий готов вырваться, а четвертому уже некуда вырываться станет. Ибо исчезнет все мир в купели огненной, расплавлен будет и отлит заново. Император сделал едва заметное движение бровью. Один из вольных послал своего коня вперед. Монах прервал речь, хищно зарычал, рванул левой рукой узел веревочного пояса. Арбалетная стрела, угодив в правое плечо, сшибла его с коня. в о л ь н о усмехнувшись, вернулся в строй. Как же глупы эти хуманцы! Положите его в обоз. Только охрану представьте понадежнее, распорядился император. В ближайшем городе отдадим монахам. Он оглядел свою свиту. Горели факелы, бросая красные блики на лица людей и вольных. Телохранители императора по-прежнему оставались каменно спокойны. Глупое верование глупых людишек, равно как и их пророчество, вольных не волновали. Легаты, особенно выслужившиеся, тоже держались неплохо. А вот оставшиеся с императором бароны напротив заволновались. Боже, человек, пророчествовал, понеслось со всех сторон. Император повернулся, осветился вычеканенный на латах Василиск. Казалось, глаза чудовища горят яростным пламенем. Кто-то оспаривает мой приказ? – спросил император ровным голосом. Вольные, не дожидаясь команды, сомкнули ряды вокруг повелителя. Мелькнули черные тени в скинутых арбалетов. Повелителю никто не возразил. Несколько легионеров уже возились с монахом. Старший с е д о у с ы центурион повернулся к императору, прижав правый кулак к сердцу. Повиновение империи, повелитель да взглянет на это. Фес, коротко бросил император. Молодой воин осторожно приняла центуриона простую грубую веревку, которой подпоясывался монах. Мгновение смотрел на нее, а потом подхватил с обочины тракта толстую палку. И резко подбросил ее в воздух. Веревка хлестнула, словно кнут. Палка развалилась надвое. Свита императора дружно переглянулась. Я слыхал о таких штуках мой повелитель. Их делали давным давно самые северные гномы. Всего две или три семьи за каменным ключом. Ходили слухи, будто они добавляют в расплав м е л к о и столчённые алмазы, от чего с т а л ь о б р е т а е т способность резать все на свете. Разумеется, это были только сказки. Алмаз не способен выдержать такой жар, он просто сгорит. Но сказки на сей раз оказались справедливы. Серая лига покупала это оружие, и кроме нас это делал и святой престол. Ты умеешь владеть ею, осведомился император. Не могу сказать, что превзошел в этом остальных, но кое-что сделать смогу. Тогда оставь эту штуку себе, фес. Надеюсь, у тебя она окажется не бесполезной. Император повернулся и тронул коня. казалось, никакие пророчества не в силах свернуть его с пути. Войско Каменного престола сошлось с имперской армией на следующий день, уже по зимнему холодный и сумрачный. С утра мелолегкая метель, однако к полудню небо прояснилось, выглянуло не яркое и низкое зимнее солнце. Два пограничных легиона, двенадцатый и ч е т ы р д т ы й в купе с поспешно набранным городовым ополчением западных краев. И Еще шестнадцать полных когорт, хотя, конечно, этим шестнадцати когортам до настоящих, как от земли до неба, вполне достаточно сил, чтобы раздавить о ч у м е в ш у ю от собственной дерзости и невероятной до с е и е удачи горстку вторгшихся. Едва ли полные пять тысяч с к и р Имперцев собралось почти двадцать четыре тысячи, более чем достаточно. Командовавший здесь л е г а т Немолодой, прошедший не через один бой ветеран в победе не сомневался. Однако и о враге судил здраво. Гномы – противник опасный и упорный. Прочность их доспехов позволяет Хирду выстоять даже под градом арбалетных стрел. Разорвать его стальную стену могут, разве что я д р а катапульт или о к о в а н н ы е бревна, посылаемые большими баллистами. Конечно, очень хорошо подействовала бы магия, но, увы, впервые за много-много лет легионы шли в бой не имея поддержки волшебников. Бросать против Хирда необученную горячую пехоту все равно, что плескать на стену водой. Стоит только разницей, что здесь будет не вода, а кровь. Конечно, имели Гад вдоволь конницы, особенно конных лучников. Он измотал бы гномов непрерывным градом стрел. Заставил бы день и ночь стоять в строю, ни на миг не ослабляя пряжек доспеха. Но увы, конница осталась далеко на юго-востоке, на степных рубежах империи. Олегат привык не сожалеть, а действовать. Два легиона регулярной армии п р е г р а д и л и к новому дорогу. Тракт выбегал здесь из леса на широкое поле, плавно повышавшееся к востоку, так что атакующим пришлось бы одолевать очень длинный, хотя и достаточно пологий склон. Во в т о р о й л и н и и за н а с п е х выкопанным неглубоким рвом за чистоколом стояли шестнадцать ополченских когорт. Легат опустошил арсеналы, раздав все арбалеты, какие только имелись. Опытные лесовики Северо-Запада пришли с испытанными боевыми луками в полный рост человека. Охотники п о х в а л я л и с ь что из такого за полсотни шагов гнома можно нанизать на древко, словно тетерева. Легат не забыл и о резерве. Три лучшие когорты он оставил при себе. Он сделал все правильно и не сомневался в победе. Больше всего он опасался, что гномы станут избегать боя или по отчаянию повернуть назад, постаравшись уйти в еще не разоренные края. Однако ни одному из этих опасений не суждено было сбыться. На рассвете дозорные заметили небольшую армию подгорного племени, спокойно и без лишних слов выстраивающуюся в боевой порядок. Легату с м е х н у л с я Ну конечно же, три хирда. Один главный в середине и два небольших прикрывают фланги. Нелегкая пехоты, ни стрелков, ни темпачек конницы. Бока и спина этого войска о т к р ы т ы Резервы гномы п р е з и р а ю т Все стремятся кинуться в бой с самой первой минуты. Что ж, пусть их. На предложение прислать парламентера гномы не ответили. Имперские р о г а напрасно трубили известный всем в северном мире сигнал. Трихирда спокойным шагом двинулись вперед. Легат Марк знал, что гномы порой скрепляют щиты цепями, чтобы никто не мог разорвать строя, поддавшись, к примеру, панике. Судя по тому, как ровно шли три гномьих отряда, они поступили так и на сей раз. Лес длинных пик опустился, конным через них не пробиться. Все схватки империи с гномами отличались всегда упорством и кровопролитностью. Подземные обитатели не признавали слова сдача, даже если эта сдача оказывалась весьма почетной. С сохранением оружия, например. Атапульты, приказал Легат. Метательных машин у него было немного, однако гномам предстояло идти по открытому полю. Каждое ядро, что попадет в цель, будет стоить жизни нескольким их воинам. Легат не собирался заставлять умываться кровью с в о и легионы. Мастера целились верно. Камни взмывали высоко в ы с о к о в в о з д у х ложась точно в цель. Главный х и р не дрогнул, несмотря на оставшиеся позади него н е д в и ж н ы е тела. Гномы лишь перешли на легкий бег, и Легат завистливо вздохнул. В такую атаку свои легионы он повел бы только шагом, сберегая силы людей. Да еще постарался бы дать передышку, если б не обстрел. А эти, вон, хоть бы что! Баллисты оказались несколько более действенными. Удачно пущенное бревно пробило настоящую брешь в стене первых рядов Хирда. И Легат вновь убедился: да, для этого боя щиты у гномов скованы цепями. Настало время арбалетчиков. Стоявшие в промежутках между манипулами стрелки старались как могли. Самострелов было много. Одному арбалетчику помогали двое, трое заряжающих, и болты хлынули потоком. Опытные воины целились поверх щитов. Гномы падали, правда, не многие. Подземная броня была очень хороша, но все-таки падали. И невидимые командиры отдали приказ к атаке. Именно этого и ждал Марк. б о к с е н щ и к и не спать. Строй легионов дрогнул, манипулы за манипулой двинулись вперед. Предстояло показать преимущество хорошо обученных солдат над горячими, конечно же, кипящими ненавистью, но далеко не столь д о б р о т н о вышколенными низкорослыми бойцами. У гномов стрелков было мало, может быть, сотня другая, не больше. Они били из третьего ряда над плечами копейщиков второго и щ и т а н у с в первого. Какой уж тут прицел? Легионеры прикрылись щитами, почти не неся потерь. На уже выбеленной первым снегом равнине быстро сближались правильные четырехугольники войск. Империя по праву гордилась своими легионами. Никто не нарушил строя. Мани п у л ы ч у т ь разомкнулись, вот они уже совсем рядом с гномами. Торжествующий рев сотен и тысяч глоток. Легионные знаки с в а с и л и с к и м и Империи плывут в холодном воздухе. Кажется, манипулы вот-вот ударят на коротке. кинуться со своими короткими мечами на длинное копье, но нет. Взмах руки Центуриона, первый ряд легионеров со всей силы мечет пилумы, ц е л я с ь в щиты Хирда, и тотчас же поворачивает назад. Солдаты проходят сквозь разомкнувшиеся шеренги, занимая места в тылу, а в это время уже летят пилумы второго ряда, третьего, четвертого. Сложнейшая атака, годная именно против такого тяжело вооруженного и не слишком подвижного врага. Сплошной ливень тяжелых пилумов. Щиты стремительно превращаются в подобие здоровенных вставших на дыбы ежей, а легионеры уже рядом, свистят мечи. Самые ловкие пытаются рубить древки. Легко вооруженные накидывают петли из сыромятных ремней на копья. Еще один рискованный, но действенный прием. Подтянувшиеся п р а щ н и к и мечут через головы воинов глиняные шары, что разбиваясь, расплескивают вокруг себя черную мгновенно вспыхивающую на воздухе жидкость. Конечно, прорвать стену Хирда сразу никто не может. Но когда в каждом щите засело чуть ли не по десятку специально утяжеленных пилумов, когда под ногами горит жидкий огонь, гномам уже куда труднее сохранять строй. Повинуясь сигналу б у к с и н щ и к о в легионеры откатились, уступая место для атаки свежим манипулам. Однако на сей раз гномы не стали ждать. Наставив копья, все три Хирда дружно двинулись вперед. Манипулы вновь попятились. казалось невозможным прорваться к щитам врага через сплошную щетину копейных навершей. Отступая, оба легиона отхлынули вправо и влево, открывая в з о р о м гномов ч а с т о к о л сорвом и густо стоящих там стрелков. Крылья имперского войска начали заходить гномам в спину. А покажем им! – прорал о какой-то стрелок, высовываясь чуть ли не в полный рост. И вновь ливень стрел, колючий, хлещущий по щитам и шлемам х и р д о ураган. Однако гномы не поворачивают. Напротив, они с ревом кидаются вперед. Казалось, они забыли даже об имперских когортах, что уже н а ц е л и л и с ь им в бок и спину. Скованные цепями щиты не позволяют х и р д у рассыпаться. п р и ч у д л и в о е щитинистые ч у д о в и щ е да не одно, целых три, к а т и т с я вверх по склону навстречу стрелам, навстречу смерти, не обращая внимания на падающих товарищей. Вперед, вперед, только вперед. л е г а т ждал. Гномы действовали именно так, как и должны были. Пока что они не рискнули менять щиты первого ряда. Слишком рискованно. Можно легко потерять строй, и тогда конец. Надеются на свою силу и выносливость. Но даже самый выносливый гном не очень-то побегает с десятком имперских пиломов в щите. Сразу три хирда оказались около ч а с т а к о л а Марк высоко поднял руку. Сейчас, сейчас гномам придется сломать с в о й и д е а л ь н ы й строй, расцепить щиты. Штурмовать преграду. Среди ополченцев над ч и с т о к о л о м взлетели а л и б а р д ы самое лучшее оружие против таких вот закованных в броню до самых глаз невысоких с и л а ч е й Кое-кто явно подражая гномам выбрал тяжелые секиры. Пехота, о щ е т и н и в ш а я с я п и к а м и и а л и б а р д а м и может держаться долго, даже против хирда. Тем более, что стыло на гномов надвигались два почти не понесших потерь имперских л е г и о н а На месте командира гномов Легат уже давно бы скомандовал о т с т у п л е н и е До этого мига сражения длилось как множество иных, в чем-то напоминая причудливую игру. И легионеры, и гномы были опытными воинами. Никто не терял головы, никто не лез на рожон. Война – это не столько героство, й сколько тяжкая и изматывающая работа. Как горта в тылу врага может сделать порой куда больше, чем самый мощный приступ десяти легионов. И большой хирд и оба малых оказались под перекрёстным обстрелом. Марк своими глазами видел, как в хирде падали бойцы. Стрелы находили такие щель или слабое сочленение доспеха. Всё уже ясно. Бой выигран имперцами. Именно выигран, а не вырван великими потерями и кровью. Драгнир, Драгнир, Драгнир! Внезапно понеслось над полем. Драгнир! С самой с е р е д и н е большого хирда что-то засверкало, и Легат успел еще подумать, что кто-то из гномов подставил под солнечный луч обитый металлом и отполированный до блеска щит, когда гномы внезапно швырнули щиты на земь. Хирд развалился, лавина закованных в л а ы гномов бросилась к ч а с т а к о л у в один миг заполнила ров и полезла вверх, словно вода весеннего половодья. Замелькали топоры и алебарды защитников. удар за ударом попадал по шлемам, наплечникам, хоубрекам, однако гномы бились, словно заколдованные. не многие из них падали, срываясь и скатываясь вниз под ноги наступавшим. их топтали так же равнодушно, как бревна. з а м е л ь к а л и короткие мечи гномов. к о е г д е где, где место оказалось больше, легат увидел сверкающие в з м а х и секир. о полчение в з в ы л о словно г р о м а д н ы й смертельно р а н е н н ы й з в е р ь Кое кто, бросая оружие, уже ринулся искать спасения в бегстве. Другие сражались, но их линия была прорвана сразу в десятке мест. Наступило то, что ученые мужи в серьезных трактатах называют кризисом боя. Однако имперцы пока еще отнюдь не были разбиты. Три когорты резерва, два почти полных легиона за спинами гномов в поле. Легадс командовал о б щ у ю атаку, и его собственная охрана была вынуждена сомкнуть ряды. Десятка полтора гномов с головы до ног покрытых кровью, словно они рвали тела своих врагов голыми руками, заметив имперский штандарт с Василиском, завопили что-то на своем непроизносимом наречии и размахивая секирами ринулись на них. Вокруг легата стояло почти пятьдесят бывалых и надежных т р и а р и е в ветеранов, не боящихся никого в целом свете. Они встретили гномы натиск пилумами, однако подземные воители, казалось, все поголовно обратились в берсерков. Один хохоча ринулся прямо на наставленные пилу мы. Его броня отразила три, четвертый вошел точно под наплечную пластину. Однако гном, несмотря на брыжущую из-под доспеха кровь, одним ударом снес голову своему убийце и еще успел, прежде чем его оглушили боевым молотом, зарубить двоих. Легат не привык бегать от опасностей, привычно бросил на лицо забрала, привычно поднял тяжелый чекан. специально чтобы пробивать мощную броню, шагнул вперед, закрывая собой прореху в строю, отвел щитом молодецкий взмах секиры, четко и холодно ударил острым чуть загнутым клювом оружия в налитый ненавистью б е л е с ы й г л а з в глубине шлема, за у ч е н о выдернул чекан и запоздало успел еще удивиться, почему его враг не падает, а враг с пробитой глазницей, тем не менее, успел один раз махнуть секирой. гном и легат упали друг на друга, их кровь смешалась неразличимая. Красная, как и у всех дышащих этим воздухом существ, когда легионы ударили, часть гномов уже успела зацепиться за ч а с т а к о л Другая же, большая, не обращая внимания на разбегавшихся в разные стороны ополченцев, вновь сжала с ь в два стальных кулака. Два хирда двинулись с б о к о в на ш т у р м у ю щ и е ч а с т а к о л к г о р т ы а над полем, перекрывая брань, проклятия и смертные стоны, вновь повис странный клич призыв. Драгнир, Драгнир, Драгнир, и теперь уже никакая сила не могла прорвать ряды подземных воителей. к о г о р т ы накатились и отступили, длинная к о п ь я разили без промаха. Имперское знамя с в а с и л и с к о м рухнуло. Какой-то гном с о д р а л тяжелую ткань с древка, что-то завопил, размахивая полотнищем над головой, швырнул его через ч а с т о к о л Ясно было, что командовать имперцами больше некому. Строй легионов сломался. Часть к о г о р т отчаянно пыталась вырваться из ловушки. Они оказались между ч и с т о к о л о м и наступавшими с боков гномами отрядами. Пики хирда разили без промаха. Из-за ч и с т о к о л а гномы стреляли из трофейных арбалетов в изобилии брошенных ополченцами и сбивали секирами пытавшихся взобраться на него. С трудом отбиваясь от наседавших гномов, теряя и теряя людей, легионы отступали к лесу. Их по-прежнему было куда больше, чем подземных воителей. Однако Хирды вцепились в своего растерянного противника, точно терьер в г о р л о л и с и с а Раз за разом Хирд раскалывал строй Манипул, и только малое число гномов и то, что они не могли с о м к н у т ь кольцо, уберегло легионы от полного и поголовного уничтожения. Иные когорты прорывались, сжав ряды так же плотно, как Хирд, и выставив вперед двойную стену щитов. Иные рассыпались, давая легионерам возможность спасаться самим. За одиночками Хирд не гонялся. К полудню бой стих. Поле осталось за гномами. На истоптанном снегу быстро застывала кровь почти десяти тысяч убитых хуманцев. Каменный престол мог быть доволен. Путь вглубь империи был открыт, и все это ценой жизни лишь двух сотен бойцов.